Глава 20. Когда Джульетта вернулась в театр, у дверей ее встретил Итан. И от его улыбки ей стало поспокойнее. Несколькими лестничными маршами он провел ее в мансардный проход, а затем в студию, которую, судя по всему, использовали нечасто. «Извини за обшарпанный вид», — сказал Итан, глянув на мансардные окна в скате крыши но я подумал, нам надо успеть захватить солнце, сколько получится». Он грустно улыбнулся. «Я иногда забываю, как оно выглядит». И указал на дверь в углу. «В гримёрке есть во что переодеться». Джульетта переплела пальцы, вспоминая, какую пережила панику, когда все вышло из-под контроля. «А вдруг я не смогу?» — сказала она. «А вдруг я не гожусь?» «Годишься уверенно», — сказал Итан. Но дело не только в том, хорошо ли ты танцуешь. Дело в том, что чувствуют зрители. Запомнят они те мгновения, когда ты даешь им что-то подлинное. Давай переодевайся и пойдем работать». Был уже полдень, когда Итан объявил перерыв. Они несколько раз прогоняли сцены Джульетты, оттачивая ее исполнение, и уверенность потихоньку возвращалась. Теперь они обедали, сидя на полу в студии. И между делом Итан рисовал ее петлю на большом листе бумаги. Показывал, где она связана с другими сюжетами, отмечал места, где она скорее всего встретит зрителей. Неожиданно выяснилось, что маршрут подводит ее почти вплотную к нескольким другим артистам. Двигаясь по карандашной линии своей петли, она увидела пересечение с другой, и склонилась ближе. «Это ты!» — она коснулась этой другой линии. «Но у нас нет сцены в этой комнате!» — Итан зачеркнул перекрестье. «Старая петля!» — он улыбнулся. «Видишь? Я же говорю, ошибаются даже те из нас, кто выступает годами!» Джульетта не улыбнулась в ответ. Перед этим запутанным клубком На нее навалилась уверенность, что округа ей не понять, уж точно не достичь естественной легкости Итана. Он отложил карандаш и взял ее за руку. «Я знаю, как тебе сложно. У тех, кто здесь вырос, роль живет внутри. Она ближе родителей, ближе детей, ближе любовников». На этом слове он метнул на Джульетту заговорщический взгляд, а она покраснела и не вполне от смущения. Те, кого мы играем, — часть нас, но у них есть и своя жизнь. Иногда они чувствуют то, чего не чувствуем мы, или хотят того, что мы никогда бы не выбрали. Но нельзя просто собрать их вещи и велеть больше никогда не являться на порог. Бывает, что шоу меняется, и надо знакомиться с ними заново. Это как... Он огляделся, будто искал нужные слова. Как будто в один прекрасный день просыпаешься рядом с незнакомцем, и от тебя ждут, что ты приготовишь ему завтрак и будешь слушать, как прошел его день. Он снова метнул на нее взгляд из-под полуопущенных век и посерьезнел. Совет толком не понимает, как это устроено. Конечно, у них есть свои роли. У всех есть, но они не играют подолгу, если вообще играют. Их учат управлять округом, а не играть. Он покачал головой. Дэйнс думает, будто может сделать тебя девушкой в серебряных туфлях по щелчку пальцев. Рассчитывает, что ты за несколько дней обретешь то, к чему все мы здесь стремимся всю жизнь. Голос его был мягок. Ты не девушка в серебряных туфлях. Джульетта напружинилась, у Итана приподнялись уголки губ. «Но ты можешь ею стать? Я тебе помогу, обещаю». Облегчение заполнило легкие Джульетты, а Итан наклонил голову. «О чем думаешь?» Она не могла ответить правдиво. Она содрогалась от одной мысли произнести такое вслух про его обещание про то, что она иногда чувствовала рядом с ним. «Я просто... Я бы хотела ее помнить, Лунарию». Она думала отвлечь его внимание, но слова вылетели в попыхах, и оказалось, что за ними кроется истина. Как будто она все еще здесь, как будто... Она прикусила губу, боясь сморозить глупость или грубость, как будто она реальнее меня. «Хотя ее и нет». «Она есть», — сказал итон «Реальность — это не только здесь и сейчас. Лунария была сияющей нитью в гобелене шоу. Но и ты можешь засиять». Он поколебался и продолжил так, словно спешил признаться честно. «Хотя я не уверен, что режиссер хочет этого. Вообще-то, по-моему, он делает все возможное, чтобы они смотрели на тебя» но думали о ней. То есть? Твоя одежда. Он прикоснулся к ее юбке. Твои волосы. Танец и музыка, под которую ты танцуешь. Может, он и не притворяется, будто ты лунари, Но явно старается, чтобы ее призрак преследовал себя на каждом шагу. Итан дернул плечами. Неудивительно. Я же говорю, он на ней помешался. Разглядел потенциал в том, как публика откликалась на нее, и сочинил ее историю, какой мы знаем ее по сей день. Какие-то намеки, рассеянные по локациям, какие-то запущенные слухи, которые теперь гуляют по округу. Эхо того, что утрачено. Он кончиками пальцев провел по волосам Джульетты. Он знает, что людей не завлечешь, если давать им все, чего они хотят. Но их можно привязать, что-то явив на миг и спрятав, едва они протянут руку». «Так что мне делать?» Джульетта сомневалась, что поняла его. «Как заставить их увидеть меня? Я же не могу менять сценарий». «Это да», — сказал он. «Но кое-где можно слегка раздвинуть границы». Он заговорщически улыбнулся. «По-моему, вчера ночью ты и сама поняла, что должны думать и чувствовать зрители, глядя на тебя». «Это же ты решаешь. Они увидят девушку в серебряных туфлях, если захотят ее увидеть. Нет смысла воевать с памятью о Лунарии. Дэйн слишком хорошо поработал с ее историей. Нужно достичь с ней компромисса». Возьми все эти рассеянные фрагменты, все эти мимолетные видения прошлого и вплети в то, что есть сейчас. Присвой ее память, преобрази и создай новое, то, чего зрители никогда не забудут». И снова внутри заныла утрата. «Если бы я могла вспомнить хоть что-то из прошлого». Итан склонил голову на бок. «Ты же вроде говорила, что помнишь проволоку». Джульетта осторожно кивнула, и он взял ее за руку, обхватил ее пальцы. «Идем». «Куда?» Он улыбнулся. а «Отыщем ту девочку».